Через пять минут он явился в комнату Евгении Петровны, где сидела одна Лиза, и, наклонясь к ней, прошептал «Статский советник Софьянос». «Что такое?» — с ударением и наморщив бровки, спросила Лиза своим обыкновенным голосом. «Статский советник Софьянос» опять еще тише прошептал Помада: «Что же это такое? Пароль или лозунг такой?» Помада откашлянулся, закрыв ладони рот, и отвечал «Это ревизор! Фу, боже мой, какой вы шут, помада!» Кандидат опять кашлянул, заслоняя ладонью рот, и, увидев Евгению Петровну, входящую с чашкой шоколада в руках, произнес гораздо громче «Статский советник Софьянс!» «Кто это?» – спросила, остановясь Жене. «Этот чиновник. Он только проездом здесь». «Он будет ревизовать гимназию, а здесь так, только проездом посмотрит», – отвечал помада. Гловацкая, подав Лизе сухари, исправлявшие должность бисквитов, принесла шоколаду себе и помаде. В комнате сперва началась беседа о том, о сем и ни о чем, а потом и о докторе. Но лишь только Женя успела сказать Лизе «да», Это очень гадкая история, в комнату вбежал Петр Лукич, по-прежнему держа в одной руке шпагу, а в другой шляпу. «Женни, обед, обед!» — сказал он, запыхавшись. «Еще не готов обед, папа, рано еще!» — отвечала Женни, торопливо ставя свою чашку. «Ах, Боже мой, что ж ты это? Насмех, что ли, Женни? Я тебе говорю, что был хороший обед, что ревизор у нас будет обедать, а ты толкуешь, что не готов обед. Эх, право!» «Хорошо, хорошо, папа. Я не поняла. То-то не поняла. Есть когда рассказывать». Смотритель опрометью бросился из дома. «Боже мой, что я дам им обедать?» «Когда теперь готовить?» — говорила Жене, находясь в затруднительном положении дочери, желающей угодить отцу, и хозяйке, обязаны не ударить лицом в грязь. «Женни! Женни!» — кричал снова вернувшийся с крыльца осмотритель. «Пошли кого-нибудь, да и послать-то некого. Но сама сходи скорее к Никону Родионовичу в лавку, возьми вина, разного вина и получше. Каркавелла, Хересу, Кагору бутылочки две». и того, полушампанского, или, черт знает уж, возьми шампанского, да сыру, сыру, пожалуйста, возьми, они сыр любят, возьми швейцарского, а не голландского, хорошего, по который бери, да чтобы слезы в ноздрях-то были, со слезой, непременно со слезой, хорошо, папа, сейчас пойду, вы только не беспокойтесь, да, да, того, что бишь, что бишь я хотел сказать, да, «Из приходского-то училища учителя вели позвать, только чтобы оделся он». «Он рыбу пошел удить, я его встретил», — проговорил помада. «Рыбу удить, о, Господи, что это за человек такой? Ну, хоть отца дьякона, он все-таки еще законоучитель. Сбегайте к нему, Юстин Феликсович». «А того, что бишь, я тоже хотел сказать, да, Женечка, а зарницын то хорош? Нету, всякий понедельник его нету, самой весны зарядил». «О, Боже мой, что это за люди?» Пётр Лукич бросился в залу, заправляя в десятый раз свою шпагу в портупею. Шпага не лезла в свернувшуюся мочку. Петр Лукич сделал усилие, и кожная мочка портупеи шлепнулась на пол. Смотритель отчаянно крикнул «Ах, Женни!» Тоже осматривала, швырнул на пол шпагу и выбежал за двери без оружия. Как только смотритель вышел за двери, Лиза расхохоталась и сказала: "Проклятый купчишка Абдулин не видит, что у городничего старая шпага". Жени тоже было засмеялась, но при этом сравнении, хотя сказанном без злого умысла, но не совсем, кстати, сделала серьезную и незаметно подавила тихий девичий вздох. Лиза прочитала более десяти печатных листов журнала. Прежде чем раскрасневшаяся от стояния у плиты Женни вошла и сказала «Ну, слава Богу, все будет в порядке». Помада объявил, что будет и диакон, и доктор, которого он пригласил по желанию Женни. В четыре часа в передней послышался шум. Это входили Гловацкий, Саренко, Вязьмитинов и Софьянос. «Пузаносто, пузаносто, не беспокойтесь, пузаносто», – раздался из передней незнакомый голос. Женни вышла в залу и стала как хозяйка. Входил невысокий толстенький человек, лет пятидесяти, с орлиным носом, черными глазами и кухмистерской рожей. Вообще грек по всем правилам греческой механики и архитектуры. Одет он был в мундирный фраг Министерства народного просвещения. Это был ревизор, статский советник, апостол Асикритович Софьянос. За ним шел сам хозяин, потом Везметинов, потом диакон Александровский в новой рясе с необъятными рукавами и потом уже сзади всех учитель Саренко. Саренко было на вид за 50 лет, он был какая-то глыба грязного снега, в которой ничего нельзя было разобрать. Сам он был велик и толст, но лицо у него казалось еще более всего туловища. С поларшины длины было это лицо, при столь же соразмерной ширине, но не было на нем ни следа мысли, ни знака жизни. Свинные глазки тонули в нем, ничего не выражая. И самую замечательную особенностью этой головы была ее странная растительность. Ни на висках, ни на темени у Соренки не было ни одной волосинки, и только из-под воротника, по затылку, откуда-то выползла довольно черная косица, которую педагог расстилал по всей голове и в виде лаврового венка соединял ее концы над низеньким лбом. Кто-то распустил слух, что эта косица вовсе не имеет своего начала на голове Соренки. но что у него есть очень хороший густой хвост, который педагог укладывает кверху вдоль своей спины, и конец его выпускает под воротник и расстилает по черепу. Многие очень серьезно верили этому довольно сомнительному сказанию и расспрашивали цирюльника Козлова о всех подробностях Саренкиного хвоста. Итак, Гости вошли, и Петр Лукич представил Сафьяносу дочь, причем тот не по чину съежился и, взглянув на роскошный бюст Женни, сжал кулаки и засосал по-гречески губу. «Оцин рад, сто слуций позволяет мне иметь такое знакомство», заговорил Сафьянос. Женни вскоре вышло, и вслед затем подали холодную закуску, состоявшую из полотка, ветчины, редиски И сыро, со слезами в ноздрях. Пожалуйте, ваше превосходительство, просил Гловацкий. Можно, Можно! Адмиралцейский цас ударил! Давно ударил, ваше превосходительство, бойко отвечал своим бархатным басом развязный Александровский. Вы какую кушаете, ваше превосходительство? спрашивал тихим покорным голосом Саренко, держа в руках графинчик. Что это такое? Это рябиновое. также отвечал Саренко. Нет, я не пью рябиновое». «Нехороша ваше превосходительство», еще покорнее рассуждал Саренко. «Точно водка она безвредная, но не во всякое время». И, поставив графин с рябиновой, взялся за другой. «Рябиновое слабит», заметил Басом Александровский. «А вот мятное так крепит, и колгановка тоже крепит». «Это справедливо», Точно высказывая государственный секрет, заметил опять Саренко, наливая рюмку его превосходительству. Когда Лиза с Женей вышли к парадно накрытому в зале столу, мужчины уже значительно повеселели. Кроме лиц, вошедших в дом Гловацкого вслед за Софьяносом, теперь в зале был Разанов. Он был в довольно поношенном, но ловко сшитом форменном фраке, тщательно выбритый и причесанный. но очень странный. Смирно и потерянно, как семинарист в помещичьем доме, стоял он, скрестив на груди руки у одного окна залы, и по лицу его то там, то сям беспрестанно проступали пятна. Женя подошла к нему и с участием протянула свою руку. Доктор неловко схватил и крепко пожал ее руку, еще неловче наклонился ей, перед самым носом, и красные пятна еще сильнее забегали по его лицу. Лиза ему очень сухо поклонилась, держа перед собой стул. Отвечая на этот сухой поклон, доктор побагровел сплошную. Сели за стол. Женя села в конце стола, Петр Лукич на другом. С правой стороны Жени поместился Софьянос, а за ним Лиза. «Между двух прекрасных роз», — проговорил Софьянос, — Расстилая на коленях салфетку и, стараясь определить приятность своего положения между девушками, женне наливая тарелку супу, струсила, чтобы Лиза не отозвалась на эту любезность словом, не отвечающим обстоятельствам, и взглянула на нее со страхом, но опасения ее были совершенно напрасны. Лиза с веселой улыбкой приняла из рук Софьянуса переданную ей тарелку и ласково сказала: Мерси! «Я много слисал о вас папеньке, начал обращаясь к ней Софьянос. «Они много заботятся о просвещении и завтра непременно хочу к ним визит сделать». «Папа теперь дома», — отвечала Лиза, и разговор несколько времени шел в этом тоне. Однако Софьянос, сидя между двумя розами, не забыл удостоить своим вниманием и подчиненных. «Отсин Сазелею, отсин отец Диакон, что вы оставили у Тилиси», — отнесся он к Александровскому. «Хуць мне некогда били смотреть самому, но нас, поценный хозяин, рекомендует вас с самой лестной стороны». «Да покидаю, покидаю. Линия такая подошла, ваше превосходительство», отвечал дьякон с развязанностью русского человека перед сильным лицом, который вследствие особых обстоятельств отныне уже не может попробовать на нем свои силы. «Может быть, там тоже захотите заняться? Преподаванием? О нет, там уж некогда. То неделю нужно править, а там архиерейское служение. Нет, там уж не до того». «Да-да, это точно. В гору пошел наш отец Дьякон, заметил, относясь к Софьяносу, Саренко. «Датстос, талант усегда найдет дорогу». «И чудесно это так случилось», – заговорил Александровский. «За первенствующего после смерти протодьякона Павла Дмитриевича ездил по епархии Савва Благостынский. Ну и все говорили, что он будет настоящим протодьяконом». так все и думали, и полагали на него. А тут приехали владыка к нам, литургисают в соборе. Меня регент Амофоров вторствующим назначил. Ну, я и действовал. При облачении еще даже довольно, могу сказать, себя показал. А апостол я стал чести благостенский и совсем рабел». Александровский рассмеялся и потом серьезно добавил. «Регент Амофоров – тут же на закуски у Никона Родионовича и сказал. «Нет, — говорит, — ты благостонский швах. А тут и владычнее предписание пришло, что быть мне протодьяконом на месте покойного Павла Дмитриевича». «Да, скажите позаносто!» — воскликнул Софьяна, скачая головою. Лесно, произнес Саренко. «Да... Да ведь что приятно-то!» — прошал Александровский. то приятно, что без всяких это протекций. Конечно, регенту нужно что-нибудь, презентик какой-нибудь этакий, а все же ведь прямо могу сказать, что не по соискательству, а по заслугам отличен и почтен». «Ну, конец, наконец-то», — подтвердил Софьянос. уже доедали жаркое, и Женя уже волновалась, не подожгла бы Пелагея кудри, которые должны были явиться на стол под малиновым вареньем, как в окно залы со вздохом просунулась лошадиная морда, а с седла веселый голос крикнул «Хлеб да соль!». Все оглянулись и увидели Зарницына. Он сидел на прекрасной смелой лошади и держал у козырька руку в красно-желтой лайковые перчатки. Увидя чужого человека, Зарницын догадался, что происходит что-то особенное и отъехал. Через минуту он картинно вошел в залу в коротенькой жакетке и с изящным хлыстиком в огненной перчатке. Кроме дьякона Элизы, все почувствовали себя очень неловко при входе Зарницына, который Передний успел мимоходом спросить о гости, но, немало не стесняясь своей подчиненностью, Бойко подошел к Жене, потом пожал руку Лизе и, наконец, изящно и развязанно поклонился Софьяносу. «О, рад», – произнес Софьяна торопливо, протягивая свою руку. «Зарницын, учитель математики, счел нужным отрекомендовать его Гловацкий». Сафьянос хотел принять начальственный вид, даже думал потянуть назад свою пухлую греческую руку, но эту руку Зарницын уже успел пожать, и в начальственную форму лицо Софьяноса никак не складывалось по милости двух роз, любезно поздоровавшихся с учителем. «Мне очень мило», — начал Зарницын, «мне очень мило, хотя теперь, когда я уж намерен...» оставить рот моей службы, засвидетельствовать вам мое сочувствие за те реформы, которые, хотя слегка, но начинают уже чувствоваться по нашему учебному округу. «Цорт возьми», — думал Софьянос, — «еще он мне с отсутствием изъявляет, но сказал только, я сам очень рад сблизиться с насами-сотоварисами». «Да, настала пора взаимодействия, пора, когда и голова, и сердце понимают, что для правильности их отправлений нужно, чтобы правильно действовал желудок, именно чтобы правильно действовал желудок, чтобы был здоров желудок». «Желудок всему голова», — подтвердил дьякон. «Я пока служил, всегда говорил это всем, что верхний без нижних «Ничего не сделают. Ничего не сделают верхние без нижних. Я и теперь, расставаясь со службой, утверждаю, что без нижних верхние ничего не сделают». Зарницын ловко закинул руку за спинку стула, поставленного несколько в стороне от Сафьяноса, и щелкнул себя по сапогу хлыстиком. «Стос, вы разве увольняетесь?» — спросил Софьянос. «Я сегодня буду иметь честь представить вам прошение о своем увольнении», — грациозно кланясь, — ответил Зарницын. Соренко тихо кашлянул и смял в боковом кармане тщательно сложенный листик, на котором было кое-что написано про учителя математики, и разгладил по темени концы своего хвоста. «Стос, теперь карьеры отличные!» уже совсем либерально, — заметил Софьянос. — Я не ищу карьеры. Теперь каждому человеку много деятельности открывается и вне службы. Да, эти компании. И без компаний. Что же вы хотите? — Зарницын пожал многозначительно плечами, еще многозначительнее улыбнулся и произнес. — Дело у каждого из нас на всяком месте возле нас самих. И, вздохнув, Гражданским вздохом добавил «Именно возле нас самих дело повсюду, повсюду дело ждет рук доброй воли и умения. «Это точно, ответил Софьянос, не понимающий, что он говорит и что за странное такое обращение допускает с собою. «Но нужны ваши Превосходительство, и учители, и учители тоже нужны, это факт». Я был бы очень счастлив, если бы вы мне позволили рекомендовать вам на мое место очень достойного и способного молодого человека. Я всегда готов помочь молодым учителям, но только это полезно теперь с согласием Близайсова начальства делать. Ближайшее начальство вот Петр Лукич Гловацкий. Петр Лукич, вы желали бы, чтобы мое место было отдано Юстину Феликсовичу? Да, я буду очень рад». И я буду рада, весело сказала Лиза. И вы? Оскалив зубы, спросил Софьянос. И я тоже, сказала с другой стороны, закрасневшись, Жени. И вы? ослабляясь в другую сторону, спросил ревизор и, тотчас же мотнув головою, как уж в обе стороны произнес. Ну, поздравьте вас, протезе с местом. Поздравляю, сказала Лиза, указывая пальцем на помаду. В шкафе была еще бутылка шампанского, и ее сейчас же распили за новое место помады. с первой поднял бокал и проговорил. «Поздравляю вас, господин помада!» Чокнулся с ним и с обеими розами, также державшими в своих руках по бокалу. «Вот случай!» — шептал кандидат, толкая Розанова. «Выпей же хоть бокал за меня!» «Отстань, не могу я пить ничего!» — отвечал Розанов. В числе различных практических и непрактических странностей, придуманных англичанами, нельзя совершенно отрицать целесообразность обычая, предписывающего дамам после стола удаляться от мужчин. Наши девицы очень умно поступили, отправившись, тотчас после обеда, в укромную голубую комнату Жени, ибо даже сам Петр Лукич через час после обеда вошел к ним С неестественными розовыми пятнышками на щеках и до крайности умильно восхищался простотою обхождения Софьянаса. Не узнаю начальственных лиц, простота и благодушие, восклицал он. Было уже около шести часов вечера. На дворе потеплело и показалось солнце. Ученое общество продолжало благодушествовать в зале. С каждым новым стаканом Софьянос все более и более вовлекался в свою либеральную роль. Им овладел хвастливый, без многоречия, любящий все пьяные головы вообще, а греческие в особенности. Софьянос уже волю наврал об Одессе, о греческом клубе, о предполагаемых реформах по министерству, о стремлении начальства сблизиться с подчиненными и о своих собственных многосторонних занятиях по округу и по ученым обществам, которые избрали его своим членом. Все благоговейно слушали и молчали. Изредка только Зарницын или Саренко вставляли какое-нибудь словечко. Выбрав удобную минуту, Зарницын встал и, отведя в сторону Вязьмитинова, сказал «Добрые вести! Что такое?» Зарницын вынул листок почтовой бумаги и показал несколько строчек, в которых было сказано: у нас уж на фабриках и в казармах везде поют эту песню. посылаю вам ее 100 экземпляров и 100 программ адреса распространяйте и т.д И это все опять по почте по почте отвечал зарницын и рассмеялся Что ж ты будешь делать пускать пускать надо. Ведь это одно против другого пойдет. Ничего, теперь все во всем согласны. Ты сегодня совсем весь толк потерял. «Рассказывай», — отвечал Зарницын. «Хоть с Афьяносом-то будь поосторожней». «Э, вздор! Теперь их уж мне нечего бояться. Их надо шевелить, шевелить надо». Между тем из-за угла показался высокий отставной солдат. Он был босиком в прежней солдатской фуражке тарелочке в синей пестрядиной рубашке на выпуск и в мокрых холщовых портах, закатанных выше колен. На плече солдат нес три длинные гнутки удилища с правильно раскачивавшимися на волосяных лесках поплавками и бечевку с нанизанными на ней карасями под ясками и платвой. стол у вас много рыбы?» — осведомился Софьянос, взглянув на солдата. «Есть рыба?» — таинственно ответил Царенко. «И как она, то есть, я хочу это знать, для русского географического общества, это оцинвазно, оцинвазно в географическом отношении и в статистическом», — подсказал Зарницын. «Да, и в статистическом. Я бы даже хотел сам пораспросить этого рыбаря». «Служба, служба!» — поманул в окно угодливый Саренко. Солдат подошел. «Стань, милый, поближе. Тебя генерал хочет спросить». Услыхав слово «генерал», солдат положил на траву удилище, снял фуражку и вытянулся. «Стоу, ты понимаешь, рыба?» — спросил Софьянос. «Понимаю ваше превосходительство». Твердо отвечал воин. — Какую ты больше понимаешь рыбу? — Всякую рыбу понимаю, ваше превосходительство. И стерлить понимаюсь. — И стерлить могу понимать ваше превосходительство. — Будто и стерлить понимаясь. Понимаю ваше превосходительство. Длинная этакая рыба и с носом. шаловатая вся. Вкусная самая рыба. — Ну, а кого ты больше понимаешь? — Солдат, растопырив врозь пальцы и подумав, отвечал, «Всегда равно понимал, ваше превосходительство, М -м -м. и зимою тоже понимаясь». Солдат вовсе потерялся и, выставив вперед ладони, как будто держит на них перед собой рыбу, нерешительно произнес, «Нам, ваше превосходительство, так показывается, что все единственная рыба, что летом, что зимой, и завсегда мы ее одинаково понимать можем». Софьяна сдал солдату за это статистическое сведение двугривенный и тотчас же занотовал в своей записной книге, что по реке Саванки во всякое время года в изобилии ловится всякая рыба и даже стерлядь. «Это все важно, заметил он и изъявил желание взглянуть на самые рыбные затоны. Затонов на Саванке никаких не было, и удильщики ловили рыбу по колдобинам, но все-таки тотчас достали двухвесельную лодку и всем обществом поехали вверх по Саванке. Доктор и Вязьметинов понимали, что Софьянос и глуп, и хвостун. Остальные не осуждали начальство, а Зорницын слушал только самого себя. Лодка доехала до самого Разинского оврага, откуда Пугач, сидя над черной расселенной, приветствовал ее криком «Шуты, шуты!» Отсюда лодка поворотила. На дворе стояла ночь. По отъезде ученой экспедиции Пелагея стала мести залу и готовить к чаю. А Лиза села у окна и, глядя на речную луговину, крепко задумалась. Она не слыхала, как Женя поставила перед нею глубокую тарелку с лесными орехами и ушла в кухню готовить новую кормежку. Лиза все сидела, как истукан – Можно было поручиться, что она не видела ни одного предмета, бывшего перед ее глазами, и если бы судорожное подергивание бровей по временам не нарушало мертвой неподвижности его безжизненно бледного лица, то можно было бы подумать, что ее хватил столбняк, или она так застыла. «Ах!» – простонала она, выведенная из своего состояния, донесшимся до нее из разинского оврага зловещим криком пугача. И, смахнув со лба тяжелую думу, машинально разгрызла один орех и столь же машинально перегрызла целую тарелку, прежде чем цапля, испуганная подъезжающей лодкой, поднялась из за соки и тяжело замахала своими длинными крыльями по синему ночному небу. «И это люди называются, и это называется жизнь, это среда», – прошептала Лиза при приближении лодки, – И, хрустнув пальцами, пошла в комнату Жени. Пили чай. Затем Софьянос, Петр Лукич, Александровский и Вязьметенов уселись за пульку. Зарницын явился к Евгении Петровне в кухню, где в это время сидела Элиза. За ним вскоре явился помада, и еще через несколько минут тихонько вошел доктор. Странно было видеть нынешнюю застенчивость. и робость Розанова в доме, где он был всегда милым гостем и держался без церемоний. «Не мешаем мы вам, Евгения Петровна?» – застенчиво спросил он. «Вы нет, доктор, а вот Алексей Павлович тут толчется, и никак его нельзя выжить». «Погодите, Евгения Петровна, погодите, будет время, что и обо мне поскучаете», – шутил Зарницын. — Да, в самом деле, куда это вы от нас уходите? — Землю пахать. — Пахать землю, Евгения Петровна. Надо дело делать. — Что же-то вы будете пахать? Мы приедем посмотреть, если позволите. — Пожалуйста, пожалуйста. — Вы в перчатках будете пахать? — спросила Лиза. — Зачем? — Он чужими руками все вспашет, — проронил Разанов. А ты, Гамлет, весь день молчал и то заговорил. «Да уж очень ты занятен нынче. Погоди, брат, погоди. Будет время, когда ты перестанешь смеяться. А теперь прощайте. Я нарочно фуражку в кармане вынес, чтобы уйти незамеченным». Женни удерживала Зарницына, но он не оставался ни за что. «Дело есть, не могу. Ни за что не могу». «Чья это у тебя лошадь?» — спросил его, прощаясь доктор. «А что?» «Так ничего». «Хороший конь, это я у Катерины Ивановны взял». «У Кожуховой?» «Да». «Купил?» «Нет». «Так, пока взял». Зорницын вышел и через несколько минут по двору послышался легкий топот его быстрой арабской лошади. «Что это он за странности делает сегодня?» спросила Женя. «Он женится», — спокойно отвечал доктор. «Как женится?» «Да вы разве не видите? Посмотрите, он скоро женится на Кожуховой». «На Кожуховой?» — переспросила, расширив удивленные глаза Женни. «Этого не может быть, доктор». «Ну вот увидите, она его недаром выпускает на своей лошади. А то где ж ему землю-то пахать? Ей сорок лет. Потому-то она и женит его на себе». «Любви все возрасты послушны», — проговорил Помада. Женни и Лиза иронически улыбнулись, но эти улыбки немало не относились к словам помады. «Экая все мразь!» – подумала, закусив губы Лиза, и гораздо ласковее взглянула на Розанова, который при всей своей распущенности все-таки более всех подходил в ее понятиях к человеку. В его натуре сохранилось много простоты, искренности, задушевности, бесхитростности и и в то же время живой русской сметки, которую он сам называл мошенническую философию. Правда, у него не было недостатка в некоторой резкости, доходящей иногда до крайности, но а бог с этим у него порой шла нежнейшая деликатность. Он был неуступчив и не способен обидеть первой никого. Вязьмитинов давно не нравился Лизе. Она не знала о нем ничего дурного, но во всех его движениях, его сосредоточенности и сдержанности для нее было что-то неприятное. Она говорила себе, что никогда, никогда никто не узнает, что этот человек когда сделает. Глядя теперь на покрывавшееся пятнами лицо доктора, ей стало жаль его, едва ли не так же нежно жаль, как жалела его Женни. и докторши нельзя было бы посоветовать заговорить в эти минуты с Лизою. «Где эта лодка, на которой ездили?» – спросила Лиза. «Тут, у берега», – отвечал доктор. «Я хотела бы проехаться. Вы умеете гресть?» «Умею». «И я умею», – вызвался помада. Лиза встала и пошла к двери. За ней вышли доктор и помада. У самого берега Лиза остановилась и, обратясь к кандидату, сказала – «Ах, Юстин Феликсович, вернитесь, пожалуйста, попросите мне уже небольшой платок, сыро что-то на воде». Помада пустился бегом в калитку, а Лиза, вспрыгнув в лодку, сказала «Гребите». А помада «Гребите», — отвечала Лиза. Доктор ударил веслами, и лодочка быстро понеслась по течению, беспрестанно шурша выпуклыми бортами а прибрежный тростник извилистой саванки. Гу-гу-гу-гу-гуй, далеко за лодкой простонал отважный пугач, а лодка все неслась по течению, и тишина окружающей ее ночи не нарушалась ни одним звуком, кроме мерных ударов весел и тонкого серебряного плеска, от падающих вслед за ударом брызгов. Доехав до леса, Лиза сказала: Вернемтесь. Доктор залоптил левым веслом. и, повернув лодку, стал гресть против воды с удвоенную силой. На небе уже довольно высоко проглянула луна. Она играла на мелкой рябе бегущей речки и сквозь воду эффектно освещала бесчисленные мели, то покрытые водорослями, то теневыми наслоениями струистого ила. Лицо доктора было в тени, лицо же Лизы было ярко освещено полной луною. Доктор позвала Лиза после долгого молчания. «Что прикажете, Лизавета Егоровна?» – отозвался Разанов. «Я с вами хочу говорить». Разанов греб и ничего не ответил. «Я хочу говорить с вами о вас самих», – пояснила Лиза. Ответа снова не было, но усиленный удар гребца сказал за него «Да, я так и угадал». «Вы слушаете, по крайней мере?» – спросила Лиза. «Я все слышал. Что вам очень хочется пропасть тут? Ведь так жить нельзя, как вы живете». «Я это знаю». «Или, по-вашему, выходит, что еще можно?» «Нет, я знаю, да только...» «Что только?» «Деться некуда». «Ну, это другой вопрос». Прежде всего, вы глубоко убеждены в том, что так жить, как вы живете, при вашей обстановке и при вашем характере жить невозможно. Позвольте, Лизавета Егоровна, после короткой паузы начал было доктор, но Лиза его прервала. «Вы хотите потребовать от меня то по какому праву я завела с вами этот разговор? По такому же точно праву?» По какому вы помешали мне когда-то ночевать в нетопленном доме? Да нет, напрасно вы об этом говорите. Я совсем не о том хотел спросить вас. О чем же? О том, что если вы намерены коснуться в ваших словах известного вам скандального события, то умоляю вас, имейте ко мне жалость, оставьте это намерение. Фуй, с чего это вы взяли? Как будто это пошлое событие само по себе имеет такую важность. «Скандал? Дело не в скандале, а в том, что вы пропадаете, тогда как, мне кажется, я, может быть, и ошибаюсь, но, во всяком случае, мне кажется, что вы еще можете быть очень полезны. Я разбит совсем. Для этого-то и нужно, чтобы вы были несколько в лучшем положении, чтобы вы были спокойнее, счастливее, чтобы ваша жизнь наполнялась чем-нибудь годным». «Моя жизнь прошла». «Ну, это хандра, и ничего более». «Нет уж, энергия вся пропала». «Тем настоятельнее нужно спасаться». «Как? Где спасаться? От кого? От домашних врагов спасения нет». «Какой вы вздор, говорите, доктор, вы сами себе первый враг». «От себя не уйдешь, Лизавета Егоровна». «Ну, значит, и говорить не о чем», — вспыльчиво сказала Лиза, и на ее эффектно освещенном луною молодом личике по местам наметились черты матери Агнии. «Черт знает, что в самом деле за проклятие лежит над людьми этой благословенной страны», проговорила она сама к себе после недолгого раздумья. Она сердилась на неловкий оборот, данный разговору, и насупилась. Доктор, не раз опускавший весла при разговоре, Стал гресть с удвоенным старанием. Проехав овраг, Лиза сказала совсем другим тоном. «Мне все равно, что вы сделаете из моих слов, но я хочу сказать вам, что вы непременно и как можно скорее должны уехать отсюда. Ступайте в Москву, в Петербург, в Париж, куда хотите, но не оставайтесь здесь. Вы здесь скоро потеряете даже способность сближаться. Я не могу никуда уехать». чего это? Мне жаль ребенка. А при вас хорошо ребенку? Все-таки лучше. Старайтесь устроить ребенка, ищите кафедры, защищайте диссертацию. Мне ее жаль. Кого? Ее? Жену? Лиза сделала презрительную гримасу и сказала. Это даже смешно, Дмитрий Петрович. Да, я знаю, что это смешно и даже может быть глупо. «Может быть», — отвечала Лиза, — «что ж делать? Уехать, работать, оставить ее в покое, заботиться о девочке. Другой мир, другие люди, другая обстановка. Все это вас оживит. Стыдитесь, Дмитрий Петрович. Вы хуже помады, которого вы распекаете. Вместо того, чтобы выбиваться, вы грязните, тонете, пьете водку. Фуй!» Доктор опустил весла и закрыл лицо. «Вы, кажется, плачете?» — спросила Лиза. «Плачу», — спокойно отвечал доктор. «Это уж из рук вон. Что, наконец, вас так мучает? Доктор, доктор, неужели и вы уже стали ничтожеством, и в вас заглохло все человеческое?» Розанов долго молчал и разом спокойно поднял голову. «Что?» — спросила глядевшая на него Лиза. «Вы правы». так ступайте же, и чем скорее, тем лучше. У меня нет денег. Это вздор. У меня есть около двухсот рублей моих собственных, и вы меня обидите, если не возьмете их у меня взаймы. Нет, не возьму. Я вам сказала, что вы меня обидите и лишите права принять со временем от вас, может быть, большую услугу. Так уедете? Спросила она, вставая, когда лодка причалила к берегу. Уеду, решительно отвечал Разанов. «Ваше слово». «Да». На берегу показался помада, сидящий со свернутым большим платком на коленях. «И еще», — сказала Лиза тихо и, несмотря на доктора, «еще не пейте, Разанов, работайте над собой, и вы об этом не пожалеете, все будет, все придет, и новая жизнь, и чистые заботы, и новое счастье, я меньше вас живу». «Но удивляюсь, как это вы можете не видеть ничего впереди?» Сказав это, Лиза оперлась на руку помады и, дойдя с ним молча до крыльца, прошла тихонько в комнату Женни. Доктор отправился было домой, но Вязьмитинов и Гловацкий, высунувшись из окна, упросили его зайти. В зале опять были Зарницын, Неожиданно возвратившийся с несколькими бутылками шампанского, который просил у Гловацкого позволения распить. Общество было на веселе, и продолжалась картежная игра. Софьянос либеральничал с Зарницыным и, по временам обращаясь к помаде, говорил, Вы, господин Помада, подумайте о вашем служении. Я вам вверяю пост, господин Помада, вы должны руководить детей к тесте. Теперь такое время. Именно такое время, подтверждал Зорницын. Доктор сел у стола, и семинарист философского класса, взглянув на Разанова, мог бы написать отличную задачку о внутреннем и внешнем человеке. Здесь был только зоологический разанов, а был еще где-то другой, бесплотный разанов, который летал то около детской кроватки с голубым ситцевым занавесом, то около постели, на которой спала женщина с расходящимися бровями, дерзостью и эгоизмом на недурном, но, не но искаженном злостью лице, то бродил по необъятной пустыне, ловя какой-то неясный женский образ». возле которого ему хотелось упасть, зарыдать, выплакать свое горе и, вставши по одному слову на ноги, начать наново жизнь сознательную с бестрепетным концом в пятом акте драмы. А зоологический Розанов машинально наливал себе пятый стакан хересу и молча сидел, держа на руках свою оттяжелевшую голову. Когда далеко летавший Разанов возвратился в себя, он не узнал своего жилища. Там был чат, сквозь который все представлялось как-то безобразно, и чувствовалась неудержимая потребность лично вмешаться в это безобразие и сделать еще безобразнее. «Сто умнее, у мне можно сделать!» – восклицал Сафьянос, многозначительно засосав губу. «У меня есть свой король, свое правительство. Я всегда могу писать король Оттон. Сто умнее, Наша сторона, хорошая сторона». «У вас маслины все едят», — заметил Разанов. «Да, у нас усе, усе растет. У нас рыба усякая, камбала такая с изюмом. Больше все одни маслины жрут с прованским маслом. Да, и барабанское масло, и музылины, «И все у нас в нашей стране. Я сейчас смогу туда ехать. Я служил в Балаклавское батальон, но сейчас смогу ехать. Я имею цин и мундир, но сейчас смогу ехать». «Там на тебя юбку наденут», — вставил Разанов и засмеялся. Софьянас обиделся, хозяин и гости стеснились от этой неожиданной фамильярности. «У нас каждый человек усегда может юбка носить». «Ха-ха! Вот, господа! Хорош он будет в юбке! Пузанусто! Поезжай, брат, в своя сторона! Пузанусто! Ха-ха!» Доктор совсем опьянел. Вязьмитинов встал, взял его под руку и тихо вышел с ним в библиотеку Петра Лукича, где Розанов скоро и заснул на одном из диванов. Софьянас понял, что сближение, сделанное им экспромтом, может его компрометировать, и, понюхав табаку, стал собираться в гостиницу. Петр Лукич все извинялся и намерен был идти извиняться завтра, но сконфуженный Софьянос, тотчас же придя домой, послал за лошадьми и уехал, забыл даже о своем намерении повидаться с Бахаревым. Конфузу, полученному им по милости Разанова, Присоединился новый конфуз. Снимая с себя мундирный фраг, Софьянос нашел в левом заднем кармане пачку литографированной песни, пять тоненьких брошюрочек и проект адреса о даровании прав самоуправления и прочь. Софьянос обомлел от этой находки. Сначала он хотел все это тотчас же уничтожить, но потом, раздумав, сунул все в чемодан И уехал, размышляя, откуда бы это взялось в его кармане. Ревизор не пришел ни к какой определенной догадке, потому что он не надевал мундира со дня своего выезда из университетского города и в день своего отъезда таскался в этом мундире по самым различным местам. Но более всех его подозрения все-таки вертелись около соренки, который держал себя. так таинственно и очень близко к нему подсаживался. Царенко, нашедший точно такой же клад в своем кармане, решил, что это ему сунул ревизор, и что значит «Веет другой ветер, и приходит пора запевать другие песни». Он изменился к Зорницыну и, по задумчивости Петра Лукича, отгадал, что и тот после ухода Софьянаса вернулся в свою комнату не с пустым карманом. Саренко тщательно спрятал свою находку и хранил строгое молчание. Петр Лукич тоже ни о чем подобном не говорил, но из губернского города дошли слухи, что на пикнике всем гостям в карманы наклали запрещенных сочинений и даже сунули их несколько экземпляров приезжему ученому-чиновнику. Софьянос раздал все свои экземпляры губернскому бамонду. «Что-то такое даже в воздухе носится!» — заключил он, потягивая своим греческим носом. Вслед за ним в городе началось списывание и толки о густой сети революционных агентов. Вязьмитинов, проводя Софьяноса, вернулся за доктором. Розанов встал, пошатнулся, потом постоял немножко, закрыл глаза и, бесцеремонно отбросив руку Вязьмитинова, твердо пошел домой по пыльной улице. «Боже мой, никогда нет покоя от этого негодяя!» Пронеслось у него над духом, когда он проходил на цыпочках мимо спальни жены. «Вы даже скоро дойдете до того, что обижаться перестанете!» Прозвучал ему другой голос, и доктор, вздохнув, повалился на свой продавленный диван. Лиза в это время все еще лежала с открытыми глазами и думала, «Нет, так нельзя. Где же нибудь, да есть люди». Через два дня она опять заехала к Жене и сказала, что ей не здоровится, позвала Разанова, поговорила с ним несколько минут и опять уехала, а затем начинается пробел, который объяснится следующую главою.